Глава двадцатая Маленький Родок, обычно безлюдный в декабре, редко видел на своем веку такое оживление, как сегодня. Около полудня егери принесли раненого посланника. Они поняли, что вести его в Фюрстенштейн невозможно, и отправились в Родок, до которого было не больше четверти часа ходьбы. Раянов сделал необходимое распоряжение. Прибывшим были предоставлены комнаты, которые обычно занимал принц, Раненному раненому оказали первую помощь и послали верхового за ближайшим врачом. Когда доктор не оставил никакой надежды, в Фюрстенштейн был отправлен в Штадингер, чтобы известить родственников. Вскоре они приехали, но барон уже умирал. Он по-прежнему оставался в бессознательном состоянии и лежал без движения, а с исходом дня скончался. К вечеру Лесничий и Виллибальд вернулись в Фюрстенштейн. Еще до отъезда в родок Шонау послал в город телеграмму, извещавшую посольство о несчастье, постигшем его главу, а теперь должен был послать извещение о смерти. Регина осталась в Родыке со вдовой брата. Ждали утра, чтобы перевести умершего в город, а до тех пор обе женщины находились возле него. Адельгейда, неутомимо исполнявшая свой долг у постели умирающего мужа, теперь, казалось, совершенно лишилась сил. Неожиданное страшное событие надломило ее. Гартмут стоял у окна своей комнаты на верхнем этаже и смотрел на пустынный, окутанный ночной мглой лес, призрачно белевший при свете звезд. Вчера выпал первый снег, и все кругом застыло под холодным белым одеянием. Большая лужайка перед замком была занесена снегом, деревья покрылись тяжелым белым ковром, и под его тяжестью широкие ветви елей низко склонились над землей. Только на темном ночном небе спокойно и величаво горели множество звезд, а далеко на севере, над горизонтом, разливался легкий розовый свет, подобно первому проблеску утренней зари, хотя была еще темная морозная ночь. Глаза Гартмута не отрывались от этого загадочного сияния, но душе у него было неспокойно, но в ее глубине слабо вспыхивала заря пробуждающегося утра. После той роковой беседы в лесу он не встречал Адельгейды, И только сегодня увидел ее возле мужа, которого принесли в замок в крови, без сомнения, умирающим. Обстоятельства не допускали никаких воспоминаний и требовали немедленной помощи. Он оказывал ее по мере сил, не переступая порога комнаты умирающего, и получал известие о нем только через врача. Он не показывал сей Регине фон Эшенгаген, и только позже поговорил с Лесничем и Виллибальдом. Теперь все было кончено. Герберта фон Вальмодена не стало, его вдова была свободна. При этой мысли из груди Гартмута вырвался глубокий вздох, но это был вздох радости. Его чувство стало другим, совсем другим с того момента, когда он рискнул на большую игру с женщиной, которую любил, и проиграл. Тогда он понял, что их разделяет глубокая пропасть, но она не уменьшилась и теперь, когда брачные узы Адельгейды были разорваны. Она боялась человека, который ни во что не верит, для которого нет ничего святого, ведь он был таким же, как и тогда. В душе Гартмут попросил у нее прощения за то, что ввёл в свою Аривану образ, носивший ее имя. И эта ада снова поднялась на высоту, с которой спустилась с предостережением на устах, а люди остались на земле со своей горячей ненавистью и любовью. Гартмута Роянов не мог унять пылкую кровь, кипевшую в его жилах, не мог да и не хотел покориться жизни, в которой долг был превыше всего. Для чего же иначе природа одарила его гениальными способностями, которые всюду победоносно прокладывали ему дорогу, если не для того, чтобы возвысить его над долгом и будничной прозой жизни? А он знал, что голубые глаза Адельгейды будут неутомимо толкать его на эту ненавистную ему дорогу. Никогда! Ни за что! Розовое сияние над лесом стало темнее и поднялось выше. Его можно было принять теперь за отблеск громадного пожара. Но этот спокойный, равномерный свет не мог происходить от огня. Он стоял неподвижно на севере, таинственный, высокий и далёкий. Это было северное сияние в его пробуждающейся красоте. Стук экипажа, приближавшегося к замку, вывел Гартмута из задумчивости. «Было уже больше девяти часов. Кто мог приехать так поздно? Может быть, другой врач, которому тоже посылали, но которого не застали дома». Или это был кто-то из Оствальдена, куда, вероятно, уже дошло известие? Экипаж направился к главному подъезду замка. Раянов пошел узнать, в чем дело. Он уже дошел до лестницы, которая вела в переднюю, и поставил ногу на первую ступеньку, но вздрогнул и остановился как окаменелый. Внизу раздавался голос, которого он не слышал 10 долгих лет, но узнал его в первое же мгновение. «Я приехала с посольства». «Мы получили телеграмму, и я первым же поездом поспешил сюда. В каком он состоянии? Я могу его видеть?» Штадингер, встретивший приезжего, ответил так тихо, что его слов нельзя было расслышать. Но, вероятно, приезжий все понял, потому что поспешно спросил. «Неужели я опоздал?» «Да, господин фон Вальмоден скончался перед вечером». Последовала короткая пауза, потом незнакомец проговорил глухо, но твердо. Так проводите меня к его вдове, доложите о полковнике Фалькинриде!» Штадингер пошел вперед, за ним следовала высокая фигура в военной форме. Оба давно уже скрылись в комнатах нижнего этажа, а гартнут все еще стоял, ухватившись за перила лестницы и пристально смотрел вниз. Только когда Штадингер вернулся, он опомнился и пошел назад в свою комнату. С четверть часа он беспокойно ходил взад и вперед, борясь с самим собой. Он никогда не умел усмирять свою гордость, не научился подчиняться, а перед глубоко оскорбленным отцом он должен был низко склонить голову, он это знал. В его душе опять проснулась жгучая тоска по отцу, и она, наконец, одержала победу. «Нет, я не хочу больше бежать, как трус. Сейчас мы оказались с ним под одной крышей, в одних стенах, и я попытаюсь. все таки он мой отец, а я его сын. Часы на башне Родока глухо и медленно пробили десять. В лесу было очень тихо, и так же тихо было в доме, где лежал покойник. Управляющие и слуги легли спать. Ушла отдохнуть и Регина фон Эшенгаген, уставшая от утомительного пути из Бургсдорфа и событий этого тяжелого дня. Только несколько окон в замке были слабо освещены, Адельгейда фон Вальмоден и полковник Фалькинрид еще не ложились. Полковник решил, что завтра он проводит молодую женщину в город. Поговорив с ней и Региной, он долго стоял у трупа друга юности, который еще вчера так уверенно крикнул ему «До свидания!» и был так полон планов относительно своего имения и надежд на будущее. Теперь всему пришел конец. Холодный, неподвижный, лежал он на столе, и такой же отрешенный стоял теперь Фолькенрид у окна своей комнаты. Даже такое страшное событие не могло поколебать его ледяное спокойствие, потому что он давно разучился смотреть на смерть, как на несчастье. Тяжела жизнь, а не смерть. Он молча смотрел в окно на зимнюю ночь и тоже видел странное призрачное сияние, озарявшее мрак леса. Теперь далекий горизонт пылал темно красным светом, и вся северная часть неба казалась раскаленной невидимым пламенем. Звёзды мерцали, словно сквозь пурпурную завесу. Вдруг по небу брызнули отдельные лучи. Их становилось все больше, и они поднимались все выше к самому зениту, а под этим пылающим небом лежала холодная, покрытая снегом земля. Северное сияние было в полном разгаре. Фолькенрид так сосредоточился любую сиянием, что не слышал, как дверь передней открылась и снова закрылась. Потом тихо скрипнула притворенная дверь его собственной комнаты. но вошедший не сделал ничего, чтобы обратить на себя его внимание, и застыл на пороге. Полковник стоял у окна в полоборота, но колеблющийся свет, горевший на столе свечи, позволял видеть его лицо, изборождённый горем лоб и совершенно седые волосы. У Гартмута сжалось сердце. Такой страшной перемены он не ожидал. Кто был виноват в этой преждевременной его старости? Несколько минут прошло в глубоком молчании. Потом в комнате раздался тихий и умоляющий, но полный с трудом сдерживаемой нежности голос. «Отец!» Фалькинрид вздрогнул, как будто к нему обратился призрак. Он медленно повернулся. На его лице было такое выражение, будто с ним на самом деле говорило привидение. Гартмут быстро сделал несколько шагов к нему и остановился. «Отец, это я! Я пришёл...» Он замолчал, потому что встретился с глазами, которых он так боялся, и то, что увидел в них, лишило его мужества продолжать. Он опустил голову и замолчал. В лице полковника не было ни кровинки. Он не подозревал, что сын находится под одной с ним крышей. Встреча застала его совершенно неподготовленным. Но у него не вырвалось восклицание, не видно было признаков гнева или растерянности — Он стоял неподвижно и молча смотрел на того, кто был когда-то для него всем. Наконец он медленно поднял руку и указал на дверь. «Уходи! Отец, выслушай меня! Уходи, говорю тебе! Нет, я не уйду!» Страстно воскликнул Гартмут. «Я знаю, что наше примирение зависит от настоящей минуты. Я оскорбил тебя, и лишь теперь чувствую, насколько больно и глубоко». «Но ведь я был тогда семнадцатилетним мальчиком и пошел за своей матерью. Подумай об этом, отец, и прости меня, прости своего сына!» «Ты сын женщины, имя которой носишь, а не мой!» Резко ответил полковник. «Фалькенрид не может считать сыном бесчестного человека!» Гартмут едва не вспылил, услышав страшные слова. Кровь ударил ему в голову, но его взгляд упал на седые волосы отца, на его лоб, и он сдержался. Оба думали, что они одни в тиши ночи и не подозревали, что их разговор состоялся при свидетеле. Адельгейда не ложилась спать. Она знала, что все равно не уснет после волнений дня, так быстро сделавшего ее вдовой. Все еще в темном дорожном платье, в котором была во время несчастной поездки, она сидела в своей комнате, как вдруг услышала голос полковника. «С кем он мог говорить в такой поздний час? Он никого не знал здесь». И его голос звучал как-то особенно глухо и угрожающе. Молодая женщина с беспокойством встала и вышла в переднюю, чтобы послушать, не случилось ли там чего-нибудь. Вдруг она услышала другой голос, знакомый ей, произнесший слово «отец», и, как молния, перед ней блеснула истина. Она остановилась, как пригвождённая к полу. «Ты хочешь сделать эту минуту еще тяжелее для меня», — сказал Гартмут, едва владея собой. Пусть так, я и не ожидал иного. Вальмоден, конечно, сказал тебе все. Воображаю, в каком виде он все представил. Но в таком случае он не мог умолчать и о том, чего я достиг. Я принес тебе лавры поэта, отец, первые лавры, заслуженные мной. Познакомься с моим произведением, пусть оно поговорит с твоим сердцем, и ты почувствуешь, что его творец не мог жить и дышать, оставаясь военным, ведь эта профессия убивает поэтический талант. тогда ты забудешь мою несчастную мальчишескую выходку». Это был опять Гартмут Роянов, говоривший пылко и самоуверенно, с опломбом, это был творец Ариваны, для которого не существовало понятия долга или какие-либо ограничения. Но здесь он натолкнулся на скалу, о которую разбивались все его доводы. «Мальчишескую выходку?» — жестко повторил Фалькинрид. «Да, так назвали твой поступок, чтобы дать мне возможность остаться на службе. Я же называю его иначе, так же, как и все мои сослуживцы. Ты был накануне получения чина поручика, через несколько недель твое бегство было бы и перед законом, постыдным дезертирством, и я лично никогда не расценивал его иначе. Ты был воспитан в строгих понятиях о чести и знал, что делал. Ты был уже не мальчик». Кто скрывается от военной службы, являющейся его долгом перед Отечеством, тот дезертир. Кто нарушает свое слово, тот бесчестный человек. Ты сделал и то, и другое. Впрочем, ты и тебе подобные без труда проделываете такие вещи». Услышав эти беспощадные слова, Гартмут стиснул зубы и задрожал всем телом. «Замолчи, отец, этого я не вынесу», — глухо заговорил он. — Я хотел смириться, сломить свою гордость, но ты сам отталкиваешь меня. Это та же жестокая суровость, которой ты когда-то оттолкнул мою мать. Я знаю это от нее самой. В том, как сложилась ее жизнь, а вследствие этого и моя, во всем виновата лишь твоя суровость. Полковник скрестил руки на груди, и его губы презрительно дрогнули. — Знаешь, от нее самой? Верю. «Любая падшая женщина постарается скрыть от сына такую правду. Тогда я не хотела осквернять твой слух этой правды, потому что ты был чист и невинен. Теперь же ты, конечно, поймешь, если я скажу, что нашей разлуки требовала моя честь. Человек, опозоривший моё имя, пал от моей руки, а женщину, обманувшую меня, я оттолкнул». Гартмут побледнел. Этого он не знал, даже не подозревал. Он в самом деле думал, что причиной развода была только суровость, составлявшая врожденную черту характера его отца. И теперь в его глазах резко снизился авторитет матери, которую он так страстно любил. «Я хотел оградить тебя от ядовитой атмосферы, окружавшей от ее влияния», — продолжал Фалькинрид. «Глупец. Даже без ее вмешательства ты был бы потерян для меня. Ты унаследовал черты матери». В твоих жилах течет ее кровь, и рано или поздно она предъявила бы свои права. Ты все-таки стал бы тем, кем стал. Безродным проходимцем, не знающим ни отечества, ни чести». «Это уже слишком!» — дико вскрикнул Гартмут. «Называть меня такими словами я не позволю никому, даже тебе! Теперь вижу, что между нами примирение невозможно. Я уйду, но свет будет судить иначе, чем ты!» Он уже признал моё первое произведение, и я сумею добиться уважения, в котором мне отказывает родной отец». Полковник смотрел на сына страшным взглядом и произнёс медленно, леденящим голосом, отчеканивая каждое слово. «Так позаботься о том, чтобы свет не узнал, что признанный поэт всего два года назад в Париже был шпионом». Гартмут вздрогнул, точно поражённый выстрелом. «Я?» «В Париже? Ты с ума сошел!» «Опять ломаешь комедию? Не трудись, я знаю все!» Вальмоден предоставил мне доказательства того, какую роль играли в Париже Салека Раянова и ее сын. «Я знаю источник средств для роскошной жизни, которую вы продолжали вести, хотя лишились имения. У вас было много клиентов, потому что они отличались замечательной ловкостью, и всякий, кто мог купить их услуги, получал их». Гартмут стоял бледный, как привидение. Так вот на что намекал тогда Вальмоден. Тогда он не понял намека и искал объяснения совершенно в другом направлении. Так вот что скрывала от него мать, вот почему поцелуями и ласками она всегда заменяла ответы на его вопросы, усыпляя подозрения. «Она дошла в своем падении до этого последнего позора, а ее сына обвиняли вместе с ней». Наступившее молчание было ужасно. Оно продолжалось несколько минут. Когда же Гартмут заговорил, его голос был совершенно беззвучен, а слова отрывисто срывались с его губ. «И ты думаешь, что я... что я знал об этом?» «Да», — холодно и твердо ответил полковник. «Отец, ты не можешь, не должен подозревать меня в этом. Наказание было бы слишком ужасно». «Ты должен мне верить, если я скажу тебе, что у меня не было даже тени сомнения, что часть нашего имущества уцелела, что... Поверь мне, отец!» «Нет», — холодно сказал Фалькинрид. Гартмут вне себя бросился на колени. «Отец, заклинаю тебя всем, что есть святого на небе и на земле! О, не смотри на меня такими страшными глазами! Ты сведешь меня с ума этим взглядом! Отец, даю тебе честное слово!» Его прервал страшный хохот отца. «Честное слово! Как тогда в Бургсдорфе? Вставай, брось ломать комедию, меня ты ею не проведешь. Ты ушел от меня, нарушив слово, и возвращаешься с ложью. Ты настоящий сын своей матери. Иди своей дорогой, а я пойду своей. Я требую от тебя только одного. Не смей носить фамилию Фолькенрида рядом с опозоренной фамилией Раянова. Пусть свет не знает, кто ты». «Если же это случится, да падёт, божий гнев на твою голову, потому что тогда я покончу с собой!» С криком ужаса Гартмут вскочил на ноги и бросился к отцу, но тот остановил его повелительным движением руки. «Может быть, ты думаешь, что я люблю жизнь? Я жил потому, что должен был жить, считал это своей обязанностью. Но есть граница, за которую человек избавляется от этой обязанности. Ты знаешь ее. И поступай сообразно с этим. Он отвернулся от сына и снова отошел к окну. Гартмут, не сказав больше ни слова, вышел. В передней огонь не горел, но она была освещена отблеском пылающего неба, и в этом свете стояла бледная как смерть женщина, глядя на вошедшего с выражением, не поддающимся описанию. Ему достаточно было взглянуть на нее, чтобы понять, что она слышала все. Это было ужаснее всего. Он подвергся такому смертельному унижению в присутствии женщины, которую любил. Его втоптали в грязь у нее на глазах. Гартмут сам не знал, как вышел из замка. Он чувствовал только, что задыхается в этих стенах, что его как будто гонят отсюда фурии. Он опомнился под елью, нагибавшей над ним свои отяжелевшие от снега ветви. В лесу была морозная ночь, но по небу разливался таинственный свет и рассыпались дрожащие пурпурные лучи, сходящиеся в зените и образующие подобие короны, пылающее огненное знамение.